Часть 1, глава 21. Несколько доверительных разговоров Я бы хотела проснуться лежа на столе, но не вышла. Ночью на пике идеи проследить за таинственной полкой шкафа и таким образом узнать, кто же приходит за отчетами, и, видимо, делает из них сказки, зарабатывая в том мире на них, может, даже и миллионы. Конечно, это выгодно для любого сказочника. Экспериментам следовало подтвердить гипотезу. Итак, на пике этой идеи я мечтательно добралась до кровати и уснула на ней, натянув на себя плед. Там утро и застало меня осторожным лучом, пробравшимся на подушку. Я собралась в город. Теперь, желая узнать этот мир весь от камня на городской мостовой до флага на пике Королевского дворца, я не могла усидеть дома. Но как же полка с отчетами! Я нуждалась в помощнике. Странница была бы идеальна, но у нее своя, еще неизвестная мне жизнь. И попробуй ее вообще найди. Мателинк и Йохан — друзья мне, конечно, но доверить им такой секрет. Томми? Почему нет? Дети лучшие хранители тайн, ибо они сказочники еще те. И я явилась на поле братьев. Неожиданным оказалось присутствие Мателинк, радостной и румяной. Троица приветствовала меня радостным воплем. Фея, как ото есть! И все бросились мне навстречу с порога. Мне надо поговорить с тобой, шепнула Мателинк незаметно. Я хочу спросить тебя кое о чём. Наклонился Йохан к моему уху. Ух, и только Томи был в обычном, не таинственном восторге. Но вот и мне надо было поговорить именно с ним. После веселого завтрака первым на исповеди оказался Йохан. «Фея, скажи, что мне делать? Мателинка не замечает меня. Его отчаяние было столь велико». «Как же не замечает?» — изобразила я удивление. «Разве она не здесь?» «Да, но...» «Просто как друг», — с досады развел парень руками. А я, когда увидел ее в то утро ареста, понял, что влюбился. «Чего же ты хочешь от меня? Я лишь фея и ничего больше», — возразила я. «Не всегда все выходит так, как хочется. Но не сдавайся», — похлопала я парня, весьма расстроенного, по плечу. «Будь завоевателем и борись. А если успеха не добьешься. «Будь достаточно благороден и пойми ее. Понять — это большее, что люди могут дать друг другу». «Ну, или одно из больших». Задумчиво закончила я свою философскую речь и отправила Йохана думать над ней. После Мателинк отвела меня к стогу, и мы сели под ним, утопив спины в мягком пахучем сене. «Что мне делать, как это есть?» — проговорила Мателинк, обращаясь, казалось, К лазурному небу, подернутому пушистой пленкой облаков. Кого мне надо выбрать? Йохана или принца Дэниела? Этот вопрос должен был быть задан рано или поздно. Вышло, скорее рано. Я сделала неопределенный жест: Это должен быть твой выбор. Я вряд ли могу тебе в чем-то помочь. Но всё же, будь ты на моем месте, кого бы ты выбрала? Будь я на твоем месте. Задумалась я. Мне бы не пришлось оказаться на ее месте и понравиться сразу двоим. Мне и на одного-то никогда не везло по-нормальному. Хотя это и хорошо. Я вовсе не склонна к подобным приключениям. Лучше никто, ведь это не игра. Но посоветовать что-то было нужно. Я бы спросила, за что мне нравится принц? За что мне нравится Йохан? И что из этого ценнее? «Ах, принц Дэниел, он же принц!» Заломила руки Мателлинг. «Он само благородство? Но Йохан освободил меня, и я чувствую признательность. Хотя он мне и не нравится так. Откуда ты знала, что он это сделает?» «Феи много чего знают», — отвечала я уклончиво. «А ты правда можешь быть невидимой? Детектив не поверил. Тебе пришлось его даже стукнуть, верно?» Я кашлянула, но не сказала ничего. Восторг Мателинк лил через край. Он потом все держался за голову и ходил сердитый, а ведь говорил, что стоит ему щелкнуть пальцами, и любая девушка у его ног. А свалился сам. «Это правда?» — не выдержала я, и маска феи слетела с меня. «Неужели Шерлок столь мелочен и такого завышенного мнения о себе?» «Конечно», — не заметила Мателинка моего шока. «Но вот принц...» «Ты слишком мало знаешь его», — поспешила возразить я. «Не спеши с решением. Жди, пока ты не увидишь, кого можешь полюбить всем сердцем». «Да», — протянула Мателинк и вскочила. «Ну, я побегу. После всех этих дел у меня стали покупать булочки», — засветилась она. «И я отправлю что-нибудь во дворец». И она счастливо упорхнула. «Меня же сведения о Шерлоке вывели из равновесия». Почему стоит мне подумать, что забыла о нем непременно вылезает откуда-то еще сведения и непременно плохое? Однако подбежавший Томи заставил отодвинуть их подальше и приступить к осуществлению идеи. Идеи для меня всегда были важнее людей, к сожалению или к счастью, не знаю. Томи, послушай! начала я загадочно, у меня для тебя есть важное задание. Мальчонка навострил уши и присел рядом стащив свою красную шапочку и зажав в руках. «Фея, я весь внимание!» — молвил он благоговейно. «Но сперва...» — подняла я палец серьезно, поклянешься ли ты, что ни одна живая душа об этом не узнает?» «Честное слово!» — я рассчитала верно. «Дети отдаются тайнам всей душой!» «Пусть я стану пылью в носу медведя!» Моё представление впечаталось в историю сею страшной клятвой. Тогда доверительно зашептала я: "Идём со мной. Это будет наш секрет". Для Томи следить за домиком оказалось великой честью, по крайней мере, пока. Получив строжайший запрет не входить внутрь, но повеление последовать за всяким, кто войдёт туда и выйдет затем, мальчик поклялся выполнить все, а иначе стать пылью в носу все того же медведя. И я могла спокойно отправиться на поиски новых встреч и чудес. А еще, конечно, новых открытий. Однако, в конце концов, все же важно открыть загадку юга-северного ветра. Возможно, были тут какие-либо ученые, что следили за его закономерностями. А еще этот Шерлок. Но надо же оказаться таким низким человеком. И я с досады поддала невинный камешек носком туфли.